Дэн и Джимми, Коди подъехали к дому Гликов в полвторого. Машина Тони и Глика стояла у подъезда, но в доме было тихо. Когда на стук никто не ответил, они перешли через дорогу к маленькому сельского типа домику в стиле 60-х годов. На почтовом ящике значилась фамилия Дикинс. В садике гулял розовый фламинго, а на их звонок выбежал веселый спанель. Следом появилась Полина Дикинс, официантка и совладельца кафе «Экселент». Она была в униформе. «Привет, Полина», — сказал Джимми, — «ты не знаешь, где Глики?» «Как? Ты ничего не слышал? Что такое?» «Миссис Глик умерла утром. Тони Глику увезли в госпиталь. Он в шоке». Бен посмотрел на Коди. У него был вид человека, которого пнули в живот. «А куда ты взлетела? Полина провела руками по бокам, чтобы убедиться, что платье сидит хорошо. «Час назад я говорила по телефону с Мэйбл и она сказала, что Перкинс отвез тело в похоронное бюро к своему приятелю, еврею, в Камерленд. Карла на так и не смогли найти». «Спасибо», — медленно проговорил Коди. «Как ужасно», — сказала она, глядя на пустой дом через дорогу. Автомобиль Тони Глика прикорнул рядом, как громадный пес, забытый на цепи. «Если б я была суеверна, я бы просто испугалась». чего Полина?» — спросил Коди. «Да, так. Разное». Она невесело улыбнулась, потрогав пальцем цепочку на шее. «Медальон святого Христофора».